Глава десятая. Оля притихла в объятиях незнакомца, опустила голову. «Почему молчишь?» «От счастья до речи потеряла». «Ты помощница Ника?» Блондин попытался заглянуть в девичье лицо, а девушка опустила его ниже. Мало ли, где потом придется свидеться, если он ее деда знает. А она может и не сдержаться сейчас, чего-нибудь наговорить неприятного. «Помощница». Какая стеснительная крошка. Люблю скромных девушек. А сначала ты показалась нахалкой, промурлыкал блондин. Что вы, как можно, господин? Вы раненого неосторожно несли, вот я и не сдержалась. Ведь мы их лечим, а вы его калечили. Никола, спаси меня и его. Твой знакомый получит сейчас причину и место коленкой. У тебя доброе сердечко. «А меня не хочешь пожалеть, красавица?» «Вас, господин, пожалеть? Вы такой большой, сильный, упитанный и румяный, и такого желания не возникает». Оля еле сдержалась от насмешливого хмыкания. из подресницы она увидела, как узколицей, тот, что предпочитал пышных брюнеток, еле сдерживался от смеха. «Я не упитанный, крошка. Это мускулы. Хочешь посмотреть и убедиться?» Блондин обнял девушку крепче, будто доказывая, что силы в нем немерено. «Можно сейчас посмотреть?» «Малыш, сейчас не время. Но если ты найдешь меня, я обязательно покажу тебе. Обещаю, что тебе понравится». «Господин покажет все? Без одежды? Чтобы я не сомневалась?» э -э... «Мужчина на время завис от ее прямоты». «Меня зовут Геллар Кай, Запомнила? Ник знает, где меня искать. Я гвардеец лиера а гвардейца сама знаешь, где находится. Либо во дворце Лиера, либо в поместье Дарвигов». «Приехали. В поместье Дарвигов?» Землянка помрачнела. «Если мне не понравится то, что я увижу, господин отпустит меня?» «Почему же не понравится? Я всем девушкам нравлюсь». Да, не обижайтесь, господин. Но мне нравятся другие мужчины. Оля все же вскинула на иноземного мажора широко распахнутые наивные глаза. Светлый взгляд серых больших глаз умилил блондина, но слова совершенно не понравились. Это какие же? Более стройные и худые, не такие рыхлые. Мне нравится, чтобы скулы были четкие, а подбородок один, всего лишь. И взгляд такой. «Уверенный и властный, а не как у вас, бегающий?» «У меня бегающий взгляд?» На мгновение в комнате наступила тишина, а потом у прорвала от хохота. «Ты издеваешься, что ли?» Артекай в изумлении уставился на блондинку, но Оля собралась силами, чтобы не засмеяться и не выдать себя, продолжая смотреть на мужчину невинным взглядом. «Да как вы могли подумать такое?» «Чтобы я, бедная форудка, издевалась над господином магом? Да не в жизнь!» Блондинистый маг с сомнением рассматривал ее. «А почему господин решил, что я издеваюсь? Мои слова оскорбили его? Я, бедная девушка, и говорю, что думаю. Никто не учил меня изысканно изъясняться. И я не хочу обижать господина мага фальшивым восторгом, потому что мне нравятся такие мужчины, как ваш друг, которому я не понравилась». Темноволосый еще больше развеселился, а Геллартикай теперь выглядел растерянным. «Тебе понравился Мэнф?» «Его зовут Мэнф? Тогда да. Мне нравятся именно такие, худенькие, невысокие. Их пожалеть хочется, накормить. Они вызывают у меня материнский инстинкт». Темноволосый подавился воздухом, а великан и вовсе нахмурился. «Накормить? Мэнфа?» Как ребеночка. На этом веселом для магов моменте в комнату чуть ли не вбежал Николас. Маг жизни сразу выхватил взглядом Олю в объятиях хмурого ткая, который поспешно отпустил ее. Маг жизни перевел взгляд на кислые лица мужчины и на раненого. Широким шагом он подошел к кровати, положил одну руку на лоб, другую на грудь пострадавшего. «Гел, больше не распускай руки в отношении моей помощницы», холодно произнес Николас, не обернувшись. Мак внимательно всматривался в лицо раненого, и на его лице промелькнуло удивление, а после сразу отразилось облегчение. «Гел, Эрик ждет тебя внизу, с ним все нормально. Он просил напомнить, что через несколько часов вы заступаете на службу в охрану Леэра. Спасибо, Ник. Да, лучше поторопиться, чтобы избежать лишних вопросов. До встречи!» тон такая прозвучал сдержанно и прохладно. Хмурый гвардеец смознул расстроенным взглядом по фигурке помощницы мага жизни, которая стояла скромно, потупив глазки, и тяжело вздохнул. Девушка ему понравилась, ведь он почти договорился о свидании. Надумаешь, найдешь меня, пробормотал мужчина, проходя мимо Оли. Землянка покосилась на Ника, услышал тот или нет, и с досадой поняла, что услышал. Маг жизни с подозрением покосился вслед тыкаю и мрачно на нее. «Мэнф, проследи, ушли они или нет», — попросил Николас у мужчина, который тут же вышел. «Стен, ты как?» Маг жизни обратился к раненому ловкими движениями, освобождая того от испорченной верхней одежды. Мужчина открыл глаза, а обескураженная девушка увидела, что взгляд его совершенно трезв. Кроме того, он попытался помочь магу раздеть себя, поднимая то руку, то ногу, при этом даже не морщился, хотя наверняка ему было больно. Темные глаза вдруг с большим интересом уставились прямо на нее, а не на Ника. Обладатель такого взгляда явно не только что пришел в себя и давно находится в сознании, а значит, тогда ей не показалось. Он вздрогнул от ее прикосновения. Нормально, Ник, отозвался Стен низким, хрипловатым голосом. Больше устал притворяться. Эти олухи, словно мешок дров таскали, а не живого человека. Мэнф, ты не мог бережнее меня нести? Раненый обратил взгляд на смуглого мага, который вернулся в комнату со словами «Ушли». «Прости, друг», — хмыкнул тот, изобразив на лице раскаяние. «Я старался как мог. Но кто тебя просил терять сознание? Твое великодушие сослужило плохую службу. Замечу, что ты не нежная леди, чтобы я трясся над тобой. Иначе Гэлл с Эриком догадались бы, что мы водим их за нос». «Старался он». Моя башка перечитала сначала все стволы деревьев в лесу, а потом все балясины на перилах лестницы Ника. А пока меня примчал летун Эрика, на котором я висел словно куль с дерьмом, думал, за грань отправлюсь. Эрик считал, что ты ничего не чувствуешь. Он перепугался, что ты вот-вот перестанешь дышать. Все прислушивался к твоему дыханию. «Господин Тикай действительно специально бил вашей головой о балясины», — сдала блондина Оля. «Я не сомневался в этом, малышка», — усмехнулся Стен. «Запомни, девочка, Геллард такая идиот, каких мало, поэтому не связывайся с ним. Но, к сожалению, он действительно груда мышц, а не жира. Это единственное его достоинство. Боец он от бога, поэтому и гвардеец Лера. «Зачем ты притворился, что без сознания?» Поинтересовался Николас, обрабатывая на плече и бедре раненого и глубокие раны, нанесенные шпагой. Оля подошла ближе. Раздетый незнакомый мужчина не очень смущал. В конце концов, она была из 21 века с планеты Земля, на которой обнаженным телом давно никого не удивишь. Скорее наоборот. Чем больше на человеке одежды, тем больше недоумения он вызывал у современной молодежи. Раны сквозные? Это была дуэль? Удивленный Стэн встретил взгляд полный восторга и ужаса. Девчонка требовательно смотрела, ожидая ответа. В и дуэли были запрещены под страхом смертной казни. И рассказывать о ней неизвестной Фарудке? Но Николас ничего не сказал, значит, доверяет девушке. Дуэль осознание потерял, чтобы два придурка, Гел и Эрик, поверили в серьезность ранения и оставили меня в покое. Эрику обязательно нужно было биться насмерть, а я не хотел его убивать. Но кто мог подумать, что потом он перепугается за мою шкуру и потащит к тебе, Ник? Друг, почему все знают про этот дом? Ты обслуживаешь всех гвардейцев леера А что прикажешь делать, если все прутся ко мне после дуэлей? Причем ищут меня по всей элли Мак жизни тяжело вздохнул. Оставлять вас умирать? Помогать выборочно? Или отправлять ранеными на службу к Леэру, чтобы тот вас в тюрьму засадил, а потом казнил? «Стэн, ты пока помалкивай, не теряй сил». Мэнфа, ты рассказывай, что случилось, но имею в виду, что версию Эрика я уже слышал». Оля догадалась, что эти трое являлись друзьями. Также она заметила настороженный взгляд Стэна, когда спросила про дуэли, как потом он решил ей довериться. Бледное лицо раненого мужчины показалось девушке симпатичным, с живой мимикой. Стэн был не красавец, но что-то было в нем притягательное.